Глава 16. Прибежав 14, и обнаружил, что вода струится по полу, а Коко выседает на унитазе. Квиллер не стал тратить времени на анализ мотивов поведения кота. Он скинул ботинки, содрал носки и набросал на пол полотенец, который тут же принялся отжимать. Это представление Коко очень понравилось. Квиллер рявкнул на него. Коко посмотрел на басового человека с выражением «Мы по-английски не понимаем» и продолжал сидеть. Завершив уборку, Квиллер понес полотенце в сушилку, но прачечная оказалась закрытой на ночь. Зато у него было время, пока он спускался вниз на красном, а поднимался на натужном зеленом, подумать о бесчинствах кота. Коко терся челюстью рычаг крана, это понятно, С скучал и хотел привлечь в себе внимание. Юмьен постоянно спала, и Коко не хватало погонь, прыжков, борьбы и обоюдных ласк, совершенно необходимых каждой сиамской парочке. «Это моя вина», – подумал Квиллер. «Это я повез их в город, несмотря на то, что они хотели остаться в пикоксе». Когда он вернулся с мокрыми полотенцами, его поджидал Коко. «Прости, старина», – сказал Квиллер. «Завтра воскресенье. Проведем день все вместе. Найдем какое-нибудь интересное занятие. Если погода позволит, можем отправиться погулять на крышу. Как ты на это смотришь?» «Яу», – сказал Коко, прищурившись. Выдав кошкам перед сном копченого лосося, он уже облачался в пижаму. как вдруг его что-то насторожило. Он прислушался. Вроде бы что-то шуршало под полом. «И это не мышь», — сказал он громко. «Крыса?» Сиамцы тоже услышали шуршание. Коко принюхиваясь закружил под пол, а Юм-Юм насторожилась. Квиллер кинулся к телефону на кухне и набрал номер управляющей. Ответил Руперт. «Руперт, это Квиллер с 14 -го. У нас тут крысы под полом». «Крысы, я говорю». «Да, я слышу, как они возятся под полом в спальне. «Кошки тоже их слышат». «Да? Серьезно?» «Хм... Понятно. Очень жаль, конечно». «Простите, Рупер, что побеспокоил. Доброй ночи». Он вернулся в спальню. «Это водопроводчик возится между этажами», — проинформировал он Сямцев. заделывает «Заделывают протечку. Вода просочилась в квартиру графини. Ты не чувствуешь за собой никакой вины, Коко?» Кот с раздражающей безопотностью вылизал себе пятнышко на грудке. «Случись такая беда над любой другой квартирой», — подумал Криллер, — «управляющая подождала бы до понедельника». Держа слово, в воскресенье он провел с ямцами. Сначала он помассажировал их новой щеткой с резиновыми зубчиками, обнаруженной в магазине для животных. Затем стал читать слух из Эатена, причем Юм-Юм заснула во время главы о каирской чуме. Примерно в полдень, надев на куко лейку, он вывел его на проколку. По коридору мимо лифтов прямо к двери ход, да нет, вверх по двум пролетам ступеней и на крышу. Коко маршировал, как солдат, подняв хвост трубой. С крыши открывался великолепный вид на город и убегающую к югу реку. Кот жадно нюхал воздух и тянул за поводок. Ему хотелось походить по парапету. У Квиллера были иные намерения. Он подтолкнул Коко к стеклянному куполу пентхауса. Стеклянные окошки купола со временем помутнели, но те, что заменили недавно при ремонте крыши, сияли чистотой. Сквозь снег был виден длинный диван и большие картины, и несколько посаженных горшки деревьев. Вечером, когда зажигали свет в квартире, то, что происходило в гостиной, мог увидеть любой, забравшийся на крышу. Квиллер подумал, а что если... Что если кто-нибудь находился на крыше в момент убийства Ди и видел настоящего убийцу? Почему тогда он не заявил в полицию и не выдал информацию? Из-за страха за собственную жизнь? Или унюхал возможность подзаработать шантажом? Но такие вещи скорее происходят в диктивных романах, а не в реальной жизни. Коко стеклянный купол совершенно не интересовал. Кот предпочитал узкий парапет вдоль крыши. Он прошел по нему по всему периметру. после чего вместе с Квиллером спустился вниз для следующего развлечения – игры с Не успела игра начаться, как зазвонил телефон. Квиллер надеялся услышать Винни у Инфуд, надеялся на продолжение короткого вчерашнего знакомства. Но к его разочарованию трубный глаз Шарлотт Руб вопросил. «Вы не заняты, мистер Квиллер? Надеюсь, ни от чего вас не отрываю?» «Я собирался прогуляться», – сказал он, – «но могу и подождать». А я надеялась, если это не будет нахальством с моей стороны, подняться к вам и проведать ваших замечательных кошечек. Когда они жили на речной, она не проявляла особого интереса к сиямцам. «Разумеется», — проговорил Квиллер без всякого пыла. «В котором часу вы хотели бы зайти? Ну, в ресторане мне нужно быть четыре. Что если я зайду в половине четвертого?» Хорошо согласился он, сообразив, что таким образом она не сможет пробыть здесь слишком долго. «Буду ждать вас в половине четвертого. Я живу в 14 А». А ничего, если я приду с другом. Ничего. Что еще он мог ответить? Шарлот, твоя старая подруга, зайдет 3:30, обратившись к Коко, сообщил Квиллер. Постарайся вести себя как джентльмен. Во время их последней совсем короткой встречи кот вышел из себя и совершенно шокировал женщину. Правда, в те времена Шарлот было легко шокировать. они продолжили играть в Скрэббл. Коко прицепился к букве О, поэтому Квиллер составлял шедевры типа фото, лото, О Кот. Окно, шок, и тут снова зазвонил телефон. Ну, на этот раз точно звонит Винни Уинфуд. Увы, это оказалось Изабелла Уилбертон в невменяемом состоянии. «Чё делаем?» — спросила она сонно. «Работаю», — ответил он холодно. «Может, я это, поднимусь? Боюсь, сейчас не слишком удачное время для визита. Я обдумываю одну проблему. Может, спуститесь? Я же сказал вам». «Я сейчас невероятно занят», — с ноткой раздражения произнес он. Почему бы не назвать меня Изабеллой? Хорошо, пусть так, Изабелла. Как я уже сказал вам, я не могу сейчас оторваться от работы. Я не нравлюсь вам, да? У него возникло мучительное желание повесить трубку, но вместо этого он проговорил как можно вежливее. Не то, чтобы вы мне не нравились, просто звоните в неподходящее время. А на мою киску вы взглянуть не желаете? Я уже ее видел, Изабелла, в вестибюле вчера. Очень милая кисеньки. Может, пойдем куда-нибудь поужинаем? Он постарался подавить раздражение. «Вероятно, вы не помните, я вам говорил, что сегодня ужинаю с членами носка». «Никто не хочет со мной ужинать», вздохнула она. «У меня нет друзей. Я с крыши брошусь». «Слушайте, Изабелла, прекратите так говорить. У вас вся жизнь-то еще впереди. Сколько вам лет?» «Сорок два или три? Не помню». «Вы помните наш разговор в прачечной? В ваши годы со мной было все то же самое, что сейчас с вами». Поэтому я понимаю, что вы ощущаете и как себя чувствуете. И я знаю, что вы так же, как и я тогда, найдете поддержку и сможете начать новую жизнь. Есть группы, в которые вы можете войти, и в которые входят люди с такими же проблемами, как у вас. Нет у меня никаких проблем, просто нет друзей, незачем жить. Остается одно – крыша и вниз. Изабелла, последний раз, когда мы виделись, вышли через вестибюль с синим одеялом, в котором был завернут котенок, и казались вполне счастливой, кстати, как вы ее назвали. «Пышечка!» Слово вышло каким-то смазанным. «А вам с ней хорошо?» Ответа не последовало. Ему показалось, будто в трубке всхлипнули. «Чем вы ее кормите?» «Чем-то из банки», — ответил дрожащий голос. «Вы с ней играете?» «Котята очень любят играть. Привяжите на нитку бумажный бантик и крутите вокруг себя. Пусть побегает, половит». Разговор был дурацкий. Но Квиллер старался любым способом отвлечь ее от страшного намерения. «А где она спит, ваша кошечка?» «На моей кровати». «Она счастлива?» «Наверное». «Она мурлычет?» Он надеялся каким-либо образом заинтересовать ее. «Не знаю». «Котятам нужны любовь и внимание. Им нравится, когда их гладят, чешут за ушком. Вы ее гладите?» Квиллер промокнул лоб. «И что он так старается? Зачем весь этот бред? Она ведь даже его не слушает». «Хотите? Ко мне?» «Выпить!» — пробормотала Изабелла. «Вы сегодня что-нибудь ели?» «Спрыгнуть с крыши — дело делу конец!» «Послушайте, Изабелла, вы не должны этого делать! Подумайте о пышке! Вы ей нужны! Что с ней станет-то без вас? Она всего лишь беспомощный котенок! Возьму ее с собой!» На мгновение он замолчал и затем сказал. «Изабелла, не вешайте трубку! Слышите, не вешайте! Я сейчас!» Кинувшись на кухню, он схватил трубку служебного телефона. «Изабелла Уилбертон урожает спрыгнуть с крыши!» — прокричал Криллер. «Я сейчас разговариваю с ней по телефону». «Старайтесь удержать подольше», — сказала миссис Таттл. «Я сейчас к ней поднимусь». Квиллер бегом вернулся в библиотеку, но из трубки доносились только гудки. «Неужели она уже на крыше, с котенком?» Грохнув дверью, он выскочил из квартиры и, перепрыгивая через три ступеньки, вылетел наверх. Никого. Немного подождал, но Изабелла так и не появилась. «Вдруг она уже успела, раньше него!» «Нет, это невозможно!» И все же он опасливо выглянул, выглянул за парапет. В лицо ударил порыв ветра, и он быстро отступил назад. «Что я делаю в этой кособланке?» – спросил он сам себя. «Живу в постоянном нервном напряжении, допотопные вечно ломающиеся лифты, холодная вода из душа, текущие батареи, кишко-танцоры, не пойми, что на автостоянке, безумная графиня, теперь вот, Изабелла!» Подождав минут 10-15, он полной уверенности, что ее перехватили внизу, начал спускаться. Но у подножия лестницы его ждал неприятный сюрприз. Стальная дверь, которая вела на крышу, была заперта. Поначалу он отказался этому верить, затем понял, что миссис Таттл послала Руперта забереть дверь, дабы самоубийца не воспользовался ею. Квиллер забарабанил кулаком, что было сил, надеясь, что киистра Хедрак проводит воскресный день тиши и уединений, и услышать грохот. Ответом ему было приглушенное мяуканье за двери 14А. Коко знал, что хозяин попал в беду, но это ничего не могло изменить. Квиллер вернулся на крышу и выглянул из-за парапета, хотя навряд ли кто-то его заметит на такой высоте. На автостоянке никого. Воскресенье в Касабланке были настолько тихими, насколько безумными были субботы. Пеллер обошел крышу, надеясь увидеть или прохожего, или выгуливающего собаку, или бегуна, носящегося вокруг здания. Но никого, и главное, становилось холодно. Он медленно вернулся к лестнице и стал спускаться. Послышался звук работающих механизмов и знакомое позвякивание. Это означало, либо красный, либо зеленый приближается к пентхаусу. Кабина лифта остановилась. Квиллер птицей слетел по ступеням и замолотил в дверь. «Господи!» – проговорил робкий голос. «Кто там?» «Это я! Я заперт на лестнице! Приведите управляющего! Пусть откроет дверь!» «Боже мой, мистер Квиллер! Это Шарлот! Мы как раз пришли вас проведать!» «Реймонд, спустись и скажи, я подожду здесь!» Лифт поехал вниз. «Как же это произошло? Мистер Квиллер!» — спросил пронзительный, но показавшийся в тот момент таким успокаивающим, приятным голос. Вы мне ни за что не поверите, Шарлот. Расскажу, когда отсюда выйду, — пообещал он из-за двери. — Роберт ожидает вас сегодня к ужину. Просил вас подняться к нему в квартиру, когда приедете. — Я вас задерживаю. Не хочу, чтобы вы из-за меня опоздали на работу. Нет-нет, сейчас всего тридцать пять четвертого. Уверена, Рэймонд скоро кого-нибудь приведет. Квиллер всегда испытывал неудобство, разговаривая с Шарлот. даже без железной двери между ними. Поэтому он обрадовался, услышав натужный стон прибывшего лифта. Руперт открыл дверь. «Меня никто не предупредил, что вы на крыше», — сказал сторож. «Никто об этом и не знал». «Спасибо, Руперт, а то я уже собрался провести ночь на лестнице. Кстати, откройте заодно и дверь мою квартиру. Я ключ забыл». Шарлот и ее друг с нашлепкой на ухе стояли рядом с Квиллером, пока Руперт открывал квартиру. Квиллер испытывал благодарность к ним обоим и прилив жалости к Данвуде, не понимая, зачем тот носит такой заметный знак собственного уродства. Вероятно, не может позволить себе ухо протез. «Заходите, — наконец пригласил он. — Добро пожаловать в сады Касабланки!» Пара вошла, удивленно озираясь. «Вы здесь не бывали ранее? — спросил Квиллер. — Нет, — ответила Шарлотт. — Никогда. — А где это произошло? — поинтересовался Данвуди. Что именно? — Убийство. «Не знаю», — покривил душой Квиллер, распахивая двери в галерею. «Здесь когда-то был бассейн, теперь нечто среднее между гостиной и галереей. Пожалуйста, входите и располагайтесь, как удобно. Только осторожно, ступеньки. Я попробую отыскать кошек». С благоговейным трепетом пара вошла в залитую светом в волшебную страну деревьев в горшках и гигантских грибов по стенам. Юм-юм Квиллер обнаружил спальни: спальне, дремлющей на матраце, а Коко в ванной, сидящим в латке, просто сидящим в ладке. «Прошу без комментариев», — обратился Квиллер к коту. Вернувшись в галерею с сиамцами под подмышками, он застал своих посетителей, привнувшими друг к другу. На огромном диване они казались детишками, затерявшимися в пустыне. «Вот и они. Это у нас скоко мужчина а это юм, юм женского пола», — пояснил он, осознавая всю глупость подобного замечания. «А какой они породы?» — спросил Данводи. «Сиамцы. Очень умные». Юм-Юм тут же показала весь свой ум, проскакав вверх по ступеням, скользнув между деревьев и вернувшись на исходную, на свой матрац. Коко с задней лапой почесал за ухом. От этого его глаза сошлись на переносице, а клыки обнажились. Это была самая неприятная из всех возможных поз. «Что будете пить?» — спросил Квеллер. «Я ничего», — сказала Шарлот. «А я не откажусь от пива», — сказал Данвуди. И на его тупом лице мелькнул огонек заинтересованности. Извинившись, Квиллер вышел на кухню и через пару минут вернулся с подносом. «На всякий случай, если решите передумать», — обратился он к Шарлотт, — «вот бокал белого виноградного сока». Он не стал уточнять, что сок взят из личных запасов коко. Замечание могло ее оскорбить. Дамвуди весело потянулся к стакану с пивом. «Ваше здоровье!» — хмуро произнес Квиллер, поднимая собственный стакан виноградного сока. «Необычная комната», — заметил Данвуди. Эта квартира переделана из ресторана, называвшегося пальмовым павильоном. У здания очень интересная история. Думаю, написать о нем книгу. Шарлот обратилась к своему приятелю. Мистер Квиллер блестящий писатель, и оба с восхищением возрились на него. А вы тоже занимаетесь ресторанным бизнесом? Спросил Квиллер спутника Шарлот. Нет, я работаю в городе. Он инженер, с гордостью объявила Шарлот. Мистер Квиллер, как вам нравится житье в Мускаунте? После того, как я привык к свежему воздуху, безопасным улицам и отсутствию дорожных пробок, очень. А я всегда жила в большом городе. Рэймонд тоже, правда ведь милый. Она повернулась к своему компаньону и просияла. Киллер с трудом удержался от того, чтобы не взглянуть на часы. — Вы давно живете в Касабланке? — обратился он в Шарлот. — С тех самых пор, как строители взорвали дом на речной. А Рэймонд въехал. — Дорогой, когда ты въехал? — Четыре месяца назад. — Это удобная... для нашей работы, — пояснила она. — Большое преимущество, — поддакнул Квиллер. — Автобусная остановка прямо у входа, — ставил Данвуди. Все трое переглянулись. Квиллер отчаянно пытался найти тему для разговора. Это были самые длинные десять минут в его жизни. Снова заговорил Данвуди. Что делает эта кошка? Коко пытался забраться под коврик перед баром. — Коко, прекрати! — прикрикнул Квиллер. Он вытащил кота и расправил коврик. дабы закрыть кровавое пятно. — Что за дурная привычка? — Вам еще пивка, мистер Данвуди? — Мне пора на работу, — сказала Шарлот. — Идем, Реймонд. — Большое спасибо, мистер Квиллер. — Вы мне доставили огромное удовольствие. Слава Богу, что вы оказались рядом. Он очень обрадовался, когда они пришли, а теперь радовался тому, что они уходили. Гости пробормотали слова прощания и вышли из квартиры. Если бы Квиллер выпивал, он сделал бы сейчас себе двойной скотч. Вместо этого он достал неаполитанское мороженое и положил себе большую порцию, а кошкам маленькие. Сиамцы вылизали ванильное мороженое, но неодобрительно отнеслись к клубнике и шоколаду. Закопав и то, и другое, словно указали «Убери и это, и зарой где-нибудь гадость». Устав от событий этого дня, Квиллер порадовался, когда настало время одеваться к ужину и отправляться к Роберта. Он надел серый костюм и в 6.30 покинул Касабланку, чтобы зайти за Мэри в голубой дракон. На пути к ресторану Мэри сказала. — "Квил, объясните мне кое-что. В прошлый понедельник вы сказали, что не играете в настольные игры, а три дня спустя выиграли у графини в Скрэбл. — Знаете, Мэри, меня это самого поражает. Сначала Юм-Юм обнаружила пустую фишку, затем Коко ко скрэбл и Я прочитал инструкцию и решил попробовать. И если мне удалось выиграть, то это счастье новичка, — добавил он скромно. Но в игре, которую я нашел, не хватает нескольких костяшек. Интересно, что с ними произошло. У Ди был кот. Он крал их и пихал под холодильник. Я не знал этого. Перс по имени Винсент. В честь Ван Гога, разумеется. И что с ним стало? Его забрал бывший муж. Теперь Винсент живет в галереи. Ди нравился скребл. Или она играла только для того, чтобы развлечь графиню. Она была завидным игроком. По воскресеньям они устраивали скребл-бои. Я иногда бывала четвертым. «Вы были там в воскресенье вечером? Когда она умерла?» Мэри кивнула. «Больно об этом вспоминать. Когда я уходила в восемь вечера, ничего не предвещало беды». Квиллер хотел еще кое-что спросить, но они подошли к ресторану, по ступеням которого перед ними поднимались еще две пары, что создало определенную сутолоку в фойе, где гостей приветствовала Шарлот. Шарлот, мы пройдем наверх», — сказала Мэри.